как греза сна, когда ее прервет волна в глаза ударившего света, трепещет миг, потом совсем умрет, так было сметено виденье это в лицо мое ударившим лучом, намного ярче, чем сияние света. В слезах предстала дева, лавина или лавиния, дочь царя Лация. Латина и Аматы. Отец просватал её за троянского вождя Энея, а мать хотела выдать за Турна, царя рутулов. Смотря на битву троянцев с рутулами и думая, что Турн убит, Амата в мрачной ярости повесилась. Но как на солнце посмотреть нет сил, и лик его в чрезмерном блеске тает, так точно здесь мой взгляд бессилен был. То Божий дух, и нас он наставляет без нашей просьбы и от наших глаз своим же светом сам себя скрывает. Как мы себя так он лелеет нас. Мы, чуя просьбу и нужду другого, уже готовим злобство и отказ. Направим шаг на звук такого зова, идем наверх, пока не умер день, нельзя всходить средь сумрака ночного. Так молвил вождь, и мы вступили в тень высокой лестницы, свернув налево. И я, взойдя на первую ступень, лицом почуял, как бы взмах обвева. Биати чей-то голос возгласил Пацифицы в ком нет дурного гнева. Батии пацифицы, блаженные миротворцы. Уже к таким высотам уходил Пред наступавший ночью луч заката, Что кое-где зажглись огни светил. — О, мощь моя, ты вся ушла куда-то! — Сказал я про себя, заметив вдруг, Что сила ног томлением объята. Мы были там, где, выйдя в новый круг, Кончалась лестница, и здесь, у края, Остановились, как доплывший струк. Я начал вслушиваться, ожидая, Не огласится ли звуком тишина? Потом лицо к поэту обращая: Скажи, какая, я сказал, вина здесь очищается, Отец мой милый. Твой скован шаг но речь твоя вольна любви к добру неполный и унылый здесь придается мощь промолвил тот здесь вялое весло бьет с новой силой пусть разум твой к словам моим прильнет и будет мой урок немногословный